Айзек Азимов. Некролог. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин кафе на сервисах Бусти и Патрион. Ссылки в описании. За завтраком мой муж Ланселот всегда читал газету. Я его почти не видела. Длинный и худой, не от мира сего лицо с выражением постоянной досады и утомлённой задаченности возникало ненадолго передо мной, когда он выходил к завтраку, и тут же скрывалось за газетой, заботливо приготовленной для него на столе. И это всё. Обычно он даже не здоровался. Потом я видела только руку, которая появлялась из развёрнутого листа, чтобы взять вторую чашку кофе, в которую я аккуратно насыпала точное количество сахара. чайную ложку, не с верхом, не полную, ровно столько, сколько надо. Я давно привыкла к этому и не обижалась, по крайней мере, по завтракать можно было спокойно. Впрочем, в то утро спокойствие было нарушено. Ланселот неожиданно пролаял: "Черт возьми, этот балван Поль Фаберкомер отдал концы? Удар?". Я с трудом припомнила фамилию Ланселот как-то упоминал ее, я поняла, что речь идет еще об одном физике-теоретике. Судя по раздражению моего мужа, он, видимо, пользовался в какой-то мере известностью. Наверное, один из тех, кто все же достиг успеха, всегда ускользавшего от Ланселота. Он положил газету на стол и гневно уставился на меня. Почему? Почему в некрологах всегда пишут такую чушь? Они сделали из него второго Эйнштейна? А все потому лишь, что его хватила кондрашка?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 На научных конференциях его доклады почти никто не слушал, потому что, как правило, в то же самое время на другой секции кто-то делал важное сообщение. Естественно, все это сказалось на нем. Двадцать пять лет назад, когда я выходила за него замуж, он был, конечно, завидный жених, состоятельный, не нуждающийся ни в чем человек и одновременно хороший физик, чисто любивый и подающий большие надежды. Я тогда думаю, было довольно хорошенькой. Но всё это скоро кончилось. Осталась лишь замкнутость и полная моя неспособность составить мужу блестящую пару в обществе. А это для жены честолюбивого, молодого и талантливого учёного просто необходимо. Не исключено, что это сильно способствовало таланту Ланселота оставаться незамеченным.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 он ушёл с факультета и построил собственную лабораторию далеко за городом. Земля там дешевле, плюс уединение, объяснил он мне. Но денежные проблемы нас не тревожили, в его области науки правительство не скупилось на щедрые ассигнования, и он всегда мог достать нужное количество средств. Кроме того, он тратил и наши деньги, не считаясь.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 Я всегда была слишком нерешительной, но в конце концов стала думать, что мне надо уйти от него. И всё же, в том году он готовился к очередной схватке последний. Так во всяком случае я думала. Он стал напряжённее, жёстче, суетливее, каким раньше я его не видела. По временам он начинал вдруг бормотать себе что-то под нос или смеялся без причины коротким смешком. Бывало по несколько суток он не ел и не спал. Теперь даже лабораторные тетради он держал у себя в сейфе в спальне, как будто боялся своих собственных помощников. И эта попытка, думала я, обречена наверняка провалиться. Но если так, то наверняка тогда случится и другое. В его возрасте наконец он поймет. Ему придется понять, что последний шанс от него ускользнул. Он просто вынужден будет все бросить. И я решила ждать, собрав все свое терпение.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 И в ярости плел ул в меня, злобно плел ул прямо в меня. Я убежало к себе. Он так и не извинился. Но через несколько дней, в течение которых я избегало его, наша неестественная жизнь потекла, как прежде. Ни он, ни я больше не вспоминали об этом случае, и вот сегодня очередной некарелок в газете. В одиночестве доканчивая завтрак, я почувствовала, что в длинной цепи его неудач наступает кульминационный момент. Я чувствовала, что развязка близка и не знала, то ли бояться, то ли радоваться. В целом, наверное, я всё же была рада. Любая перемена была бы теперь к лучшему. Он пришёл ко мне в комнату до завтрака. Я решила, чтобы занять чем-нибудь руки, чтобы занять голову, я включила телевизор. Мне понадобится твоя помощь. Последний раз нечто подобное он произнёс лет 20 назад, и невольно у меня потеплело внутри. Он был болезненно возбуждён. На обычно бледных щеках горели яркие пятна нездорового румянца. С радостью, если, конечно, смогу. Сможешь. Я отпустил своих помощников на месяц в отпуск. Они уедут в субботу, и в лаборатории останемся только мы с тобой. Я сообщаю тебе об этом заранее, чтобы ты ничем не занималась следующую неделю. Я вся сжалась, но Ланселот, ты ведь знаешь, я не смогу тебе помочь в твоей работе, я же ничего в ней не понимаю. Я знаю это. В голосе у него звучало бесконечное презрение. Но тебе и не надо понимать. Все, что от тебя требуется, точно следовать простейшим инструкциям. Но следовать буквально. Дело в том, что я открыл наконец кое-что, и на этот раз. О, Антон Володь, сколько раз я слышал эту фразу? Слушай меня, ты идиотка, и хоть раз попробуй вести себя нормально. Но этот раз мне действительно удалось никому меня не опередить. Моё открытие настолько необычно, что ни одному из живущих физиков, кроме меня, не хватит мозгов додуматься до него. Да и через 30 лет не додуматься. Это будет гром среди ясного неба. Я действительно стану самым знаменитым и великим учёным из когда-либо родившихся на земле. О, Ланселот, я очень рада. Я рада за тебя. Я сказал стану, но могу и не стать. Признание в науке самая несправедливая вещь на свете. Мне это известно больше, чем кому-либо. Просто объявить открытие ещё далеко не всё. Если я так сделаю, они все тут же навалятся на эти проблемы, не успеешь и глазом моргнуть, как твоё имя уже превратится в исторический анахронизм, а слава достанется этим бесконечным последонкам. Я думаю, что говорил он со мной тогда за 3 дня до осуществления своего замысла только по одной единственной причине. Он не мог больше сдерживать себя.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 Он повёл меня в маленькую комнату, дверь которой была заперта на висячий замок. Комнатку почти до отказа занимали странного вида предметы и огромное количество проводов, которые тянулись во все стороны. Видишь этот стальной тигель? Вижу. Он назвал тиглем небольшой, но глубокий ящичек из толстого металла с пятнышками ржавчины снаружи. Ящичек закрывала сетка из грубой проволоки. Он подтолкнул меня и внутри ящичка я увидела белую мышь.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 Дрожа, я с ужасом ждала, а как вот-вот откуда-нибудь выскочит молния или выдвинется что-нибудь и уничтожит, раздавит меня, или или даже я зажмурилась. Но ничего не случилось со мной во всяком случае. Я услышала звук, шипение, как будто хлопушка зажглась, но не выстрелила, и голос Ланселота произнес: "Ну".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 Я не понимаю, ты сделал второй из первого? Да, но особым способом. Чтобы сотворить материю, надо, как правило, очень много энергии, невообразимо много. 1 г двойника требует полного распада 100 г урана. И это если не считать потери. Главное в моём открытии это то, что, как выяснилось, объект можно скопировать в некой точке будущего. И для этого почти не надо энергетических затрат.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 Стоит мне опубликовать результаты, как тот же кому-то ещё может прийти в голову, как этого избежать, добавив это чуть-чуть к моему фундаментальному открытию, он достигнет славы. Славы Востоград больше, чем моя, потому что сможет вернуть живого человека с информацией о будущем. Ван Селот был прав. Я отчётливо всё представил, и зря он сказал: "Может прийти в голову". Наверняка придёт, неизбежно.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 Для этого ему должна сопутствовать драма. И его надо так драматизировать, чтобы при любом упоминании о путешествии во времени просто нельзя было бы не вспомнить обо мне, что бы ни сделал кто-то другой. Я собираюсь сыграть эту драму, и тебе в ней отведена особая роль. Чего же ты хочешь от меня, Ланселот? Ты будешь моей вдовой. Я вцепилась ему в рукав. Ланселот, ты Я не сумел бы проанализировать клубок противоречивых чувств, возникших во мне в тот момент. Он резко высвободился. Только на время. Я не собираюсь кончать самоубийством. Я хочу всего лишь перенести себя на 3 дня в будущее и вернуться. Ну а ты же вернёшься мёртвым. Только тот я, который вернётся, настоящий я, будет жить как и раньше, как эта мышь. Его глаза скользнули по щиткам приборов.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 Об этом будут все газеты кричать. Моё открытие и я останутся настолько неразрывны, что уже ничто не вытравит моего имени из любого упоминания о путешествии во времени. Ланселот, но почему нельзя просто заявить о твоём открытии? Ты придумал очень сложный путь. Твоё открытие и так сделает тебя достаточно знаменитым, и тогда мы смогли бы уехать в город и быть, может, Ты когда-нибудь прекратишь эти штучки? Делай, что тебе говорят. Я не знаю, сколько времени обдумывал и придумывал Леон всё это до того некролога в газете, или только некролог окончательно натолкнул его на эту мысль. Я ни в коем случае не хочу сказать, что он был неумён. Несмотря на то, что ему постоянно так не везло, в его талантливости и уме ни когда не возникало сомнений.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 Надо быстро получить свидетельство о смерти и также быстро дать сообщение в газеты. Тут я спросила: "Лонсилот, а что если они найдут тебя настоящего?" "С чего это вдруг? Если перед тобой лежит труп, с какой стати ты бросишься искать его живую копию?" Такое и в голову не может прийти. "Я спокойно просижу это время в той комнатки. Там есть туалет, а бутербродами я запасусь". "И с сожалением в голосе он добавил: Придётся обойтись без кофе. Запах кофе ни к чему, если предполагается, что я умер. Ну да это ерунда. Вода там есть, а 3 дня можно ради такого случая потерпеть. Я нервничала. Ну а если тебя всё-таки обнаружат, ты живой или ты мёртвый? Не его себя пыталась я успокоить и утешить и подготовить к неизбежному провалу. Он закричал на меня: "Нет, совсем не то же самое.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 Если ты проболтаешься, не сыграешь так, как надо, если ты точно не выполнишь всего, что я скажу тебе, я... Он, казалось, судорожно подыскивал мне кару. Я убью тебя. В ужасе я попыталась высвободиться, но он не отпускал. Удивительно, каким сильным он становился в ярости. Слушай меня, ты приносишь мне несчастье, а оно в тебе самой, понимаешь? Но ну, тут я виню только себя. Во-первых, за то, что женился на тебе, во-вторых, что не развёлся с тобой вовремя. Но ну, сейчас наконец пришёл мой час. Наступило время, когда вопреки тебе я смогу сделать свою жизнь легендой. А если ты мне здесь подгадишь, я действительно убью тебя. Это не пустые слова, поверь мне. Я даже не сомневалась, что он меня убьёт. Я всё сделаю, как ты скажешь.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 Лампочка вспыхнула, и тренировка не прошла даром. Я, как автомат, щёлкнула выключателем, щёлкнула раньше, чем успела подумать, остановиться или чуть задержаться. На одном мгновении передо мной отчутились рядышком два ланселота одинаковой одежды. Только второй был чуть взъерошен. Потом второй вдруг обмяк и повалился. Отлично, закричал живой ланселот и вышел из очерченного на полу квадрата. Помоги мне, возьми его за ноги. Я поразилась Ланселоту. Как без малейшей гримасы или тени на лице мог он нести свой собственный труп, своё собственное тело. Но он ухватил его подмышки и волновался не больше, чем если бы тащил мешок с картошкой. Я взяла второго Ланселота за ныки. Внутри у меня всё перевернулось от этого прикосновения. Он был ещё тёплый. Смерть только что наступила. Мы вдвоем поволокли тело по коридору, потом вверх по лестнице и еще через один коридор в комнату. Ланселот все приготовил здесь заранее. В странного вида реторте булькал раствор. Вокруг в беспорядке громоздилось химическое оборудование. Без сомнения, беспорядок был тщательно продуман. Так что теперь было видно, как здесь шел эксперимент. Склянка с ярким, бросающимся в глаза ярлычком цианистый калий стояла на столе, резко выделяясь среди других.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 Боже мой, миссис Стебэнс, он был слишком беззаботным химиком, наверное, сказала я сквозь рыдания. Ему нельзя было самому этим заниматься, а его помощники в отпуске. Когда с ценидом обращаются как с поваренной солью, тут врач назидательно и угрюмо покачал головой. А теперь, миссис Стебэнс, я должен вызвать полицию. Отравление случайное, но смерть всё равно насильственная, и полиция. О да, да, вызови их.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 Тогда я позвонила в газеты и в два пресс-агентства. Я просила, если они будут в публикациях цитировать протоколы, не подчёркивать, что муж проявил неосторожность при эксперименте. Сказала это тоном человека, который хочет, чтобы ничего дурного о покойном не говорилось. В конце концов, продолжала я, он был в основном физиком-ядерщиком, а не химиком. И потом у меня было какое-то ощущение, сказала я, что с ним творится что-то неладное, и я будто предчувствовала беду.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 не заметили её Я дала репортёрам материалы о жизни и научном творчестве покойного, которые Ланселот заготовил на этот случай, и рассказала несколько историй, придуманных Ланселотом, с целью показать, как сочетались в нём человечность и гениальность. Я старалась исполнить всё точно, однако уверенности всё-таки не чувствовала. Что-то всё же могло сорваться, должно сорваться. А случись такое, он во всем обвинит меня, а я это знала. На этот раз он обещал меня убить. На следующий день я принесла ему газеты. Снова и снова он перечитывал их, глаза его сияли. В New York Times ему отвели целую колонку на первой странице, внизу слева. Times не делало тайны из его смерти, также поступили и агентства. Но одна бульварная газетёнка через всю первую страницу разразилась пугающим заголовком. та единственная смерть учёного-атомщика. Он хохотал, читая всё это, а пересмотрев газеты до конца, вновь вернулся к началу. Потом поднял голову и пронзительно взглянул на меня. Не уходи, послушай, что они тут пишут. Я всё уже прочитал, Ланселот. Всё равно послушай. И он прочёл все заметки вслух, громко, особо останавливаясь на похвалах покойному. Затем, сияя от удовольствия, сказал: Ну что? Ты сейчас ещё думаешь, что может сорваться? Я неуверенно спросила его, что мол будет, если полиция вернётся и поинтересуется, почему мне казалось, что у него неприятности. Но об этом ты говорила довольно туманно. Скажешь им, что тебе снились дурные сны. К тому времени, как они решат продолжить расследование, если они вообще решат, будет уже слишком поздно. В самом деле, всё шло как по маслу.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 Неужели ты не понимаешь, что коль скоро меня признают, я просто обязан буду продолжать начинать. Молодежь ринется ко мне, моя лаборатория превратится в гигантский институт темпоральных исследований. Еще при жизни станут слагать обо мне легенды, и имя мое так прославится, что в сравнении со мной лучшие будут выглядеть всего лишь интеллектуальными пигмеми. При этих словах он вытянулся и приподнялся на цыпочки.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 попросила не бальзамировать его, сказав, что буду держать гроб в большой комнате холодильник с температурой около 0. Агент исполнил мою просьбу с явным неудовольствием. Без сомнения, он что-то заподозрил, и в частную хронику это подозрение всё же просочилось. Моё объяснение, будто я хочу последние дни побыть рядом с мужем и будто мне хочется, чтобы его помощники могли проститься с телом, звучало не очень-то убедительно. Но Ланселот настаивал именно на этом объяснении. Всё это были его слова. Когда труп уложили в гроб и посторонние покинули лабораторию, я пошла проведать Ланселота. Ланселот. Агент был очень недоволен, боюсь, он заподозрил нечистое. Превосходно, удовлетворённо промычал Ланселот. Но осталась ждать всего день. Из-за простого подозрения ничто не изменится до завтра. А завтра утром труп исчезнет. Во всяком случае, должен исчезнуть. Ты считаешь, он может не исчезнуть? Так я и думала. Может, произойти задержка или исчезнуть чуть раньше. Я никогда ещё не посылал таких тяжёлых предметов и не знаю, насколько точны мои вычисления. Чтобы проверить их, я и решила оставить тело здесь, а не отправлять его в похоронный дом. Это одна из причин. Но ну, а там оно исчезло бы на глазах у свидетелей? Боишься, что заподозрят обман? Конечно. Его, видимо, развеселило мое высказывание. Думаешь, скажут, почему это он отослал помощников, почему, проводя опыты, которые под силу ребенку, он все же умудрился травиться, почему это трупы сейчас без свидетелей, а потом добавят, вся эта история с путешествиями во времени чушь. Он принял наркотики, впал в кататефтическое состояние, что вело в заблуждение врача. Да, без особой уверенности согласилась и я. Как он быстро соображал, однако. И наконец, когда я буду настаивать на том, что всё же решил проблему путешествий во времени, что меня признали мёртвым, потому что я на самом деле был мёртв, а потом на самом деле ожил, тогда ортодоксы с негодованием отвергнут меня, обозвав обманщиком и мистификатором. Но ну что ж, за одну неделю я стану притчей во языцех по всей земле. Все только об этом и станут говорить. Я же предложу продемонстрировать опыт перед любой группой компетентных учёных. Одновременно опыт можно транслировать по межконтинентальному телевидению. Общественное мнение вынудит учёных присутствовать на демонстрации опыта, а телевидение наверняка согласится. Ему наплевать, что показывать чудо или экзекуцию. И если я выиграю, это будет чудо. Проиграю экзекуцию, в любом случае зрители окажутся в избытке, а это для них главное. И тут я раскроюсь. Разве чтонибудь подобное встречалось когда-нибудь в жизни или в науке? На мгновение меня ослепила эта картина. Но что-то козное, привычное во мне шептало: слишком длинный путь, слишком сложно наверняка сорвётся. Вечером приехали его помощники и старались изо всех сил проявить печаль по усопшему. Ещё два свидетеля присягнут, что они видели Ланселота мёртвым. Ещё два свидетеля внесут сумятицу и помогут событиям выстроиться в стройную пирамиду его Апуфеоза. С 4:00 утра мы оба, кутаясь в пальто, сидели в холодильной комнате и ждали нулевого момента. Ланселот, очень возбуждённый, непрерывно проверял приборы и что-то там делал с ними.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 Всё в порядке. Исчезнет, как я и рассчитывал. В крайнем случае, на 5 минут раньше или позже. Отличная точность для массы в 70 кг. Он улыбнулся мне и также мило он улыбнулся трупу. Я обратила внимание, что его куртка, которую он не снимал последние 3 дня, в ней он и спал, была вся измята, словно ижёвана. Какой же она выглядела и на втором ланселотте, мёртвом в момент его появления. Онсилот, казалось, почувствовал, о чём я думала, или поймал мой взгляд, потому что быстро посмотрел вниз на своего двойника и произнёс: "А это, надо надеть фартук. Мой двойник был в фартуке, когда появился. А что если ты не наденешь его?" спросила я. "Нет, непременно надо это сделать, это необходимо. Мы должны походить друг на друга во всём, вплоть до мелочей, иначе не поверят, что он и я это один и тот же человек". У него гнев внасузились глаза. Ну что, ты сейчас думаешь, что сорвётся? Не знаю, промямлила я. Боишься, что труп не исчезнет, а вместо него исчезну, например, я? И не получив ответа, он принялся кричать. Не видишь, что ли, что всё переменилось? Ты не видишь, что всё идёт как задумано? Я стану величайшим учёным из всех живущих на земле. Нагрей-ка воды для кофе. Неожиданно успокоился он. Когда мой дубль сгинет, и я вернусь к жизни от праздным это событие стаканчиком кофе. Он передал мне банку с растворимым кофе. После 3 дней воздержания и такой сойдёт. Замёршими пальцами я неуклюже возилась с плиткой. Ланцелот отстранил меня и ловко поставил на неё мензурку с водой. Надо немного подождать, сказал он, поворачивая тумблер в положение "макс". Он посмотрел на часы, потом на разные щитки на стене.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 Потом мы позвоним полиции и газетчиков. Я сделала кофе ему и себе. Ему положила обычную порцию сахара, одну ложку, не с верхом, но полную. Даже тогда, в тот момент, когда я была совершенно уверена, что для него это совсем не важна привычка, взяла свою. Я сделала глоток. Я пью кофе без сливок и без сахара. Это тоже привычка. Удивительно приятное тепло разлилось по телу. Он поднял свою чашку. Ну вот. Я и дождался наконец того, чего ждал всю свою жизнь. С торжествующим видом он поднёс к губам чашку кофе и глотнул. Это были его последние слова. Как только всё случилось, на меня напало какое-то оцепление. Я раздела его, надел на него то, что осталось в гробу. Как мне удалось поднять его и положить в гроб, даже не знаю. Руки я сложила на груди, так как и было раньше. Потом я смыла тщательно все следы кофе в раковине и в комнате, заодно вымыла и чашку с сахаром. Я полоскала всё до тех пор, пока цианид, который я добавила в сахар, не осталась ни следа. Его куртку и всё остальное я отнесла в мусорный ящик, куда раньше выбросила такую же одежду двойника. Теперь она исчезла, на её место я положила настоящую и стала ждать. К вечеру, когда я была уверена, что труп остыл, я позвала похоронного агента. С какой стати ему было удивляться? Они ожидали увидеть мёртвое тело, они его и увидели. То же самое мёртвое тело. Ну, действительно то же самое. В нём даже цианит был так же, как по замуслу он должен был быть в первом. Думаю, что разницу между умершим 12 часов и 3 1/2 дня назад могли бы заметить, несмотря на холодильник, но кому это было надо? Никто и не заметил.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 У меня появились друзья, и живу я безо всяких угрозений совести. Откровенно говоря, Ланселот все равно никогда бы не получил признания за открытие путешествий во времени. Движения во времени еще откроют, но никто не вспомнит имени Ланселота Стеббенса, оно так и останется неизвестным. Как я и предсказывала, какие бы планы он ни строил, слава ему была заказана.